Глава 41. Связано. «Просыпайся, сонная тетеря! Проснись!» Торял далёкий голос на краю моего сознания. А потом бам! Кто-то силой ударил меня по лицу. Я открыла глаза и увидела широкое тяжеловесное лицо Хэти совсем рядом со своим. «Очухалась, наконец-то!» Выркнула она и отошла, чтобы присоединиться к Мисте, Честите и Верите. Я заметила, что Мистя забрала своё колье, пока я находилась без сознания, и теперь оно обвивало её шею. Сама же я сидела на улице, прислонившись спиной к основанию какого-то столба. Мои руки были заведены за него и связаны пакетом для мусора в районе запястьей. Только этот столб был необычный а ярко-розовый. Это было то самое гигантское розовое распятие на крыше музея Метрополитен, презентацию которого в январе организовывал Кен, отец Дженни. Композиция британского скульптора Клайви под названием «Цена феминизма». Здания верхнего сайда нависали надо мной, простираясь на север и юг. Стоял ранний вечер, небо почти полностью потемнело. Пока я была без сознания, солнце уже зашло. По моим подсчётам, я отключилась минут на тридцать. Прямо над перилами крыши, доходившими мне до пояса, виднелись верхушки деревьев центрального парка. Стон сверху, заставил меня поднять глаза. «О, Господи!» — выдохнула я. На задней стороне распятия, в позе Христа, висела Дженни, как зеркальное отражение женской фигуры на фронтальной стороне скульптуры. Казалось, девушка Спитли находится в полубессознательном состоянии. Её голова была опущена, глаза закрыты. Руки были широко раскинуты и привязаны верёвкой к перекладинам, а ноги — к столбу на уровне моей головы. На её лбу красной помадой было написано одно слово. «Сучка». Дженни балансировала на грани мучительного забытья, то и дело вскрикивая и постановая в своих кошмарах. Её одежда была испачкана, а влажные от дождя и ветра волосы прилипли к вискам. Судя по всему, она висела здесь уже по крайней мере два дня и две ночи. Прямо напротив неё стоял обычный стул с белым плакатом, на котором чёрным маркером было отчётливо написано. «Да, Дженни, я могу навредить тебе». Мисти позаботилась, чтобы последнее слово осталось за ней. Она не просто бросила Дженни умирать, но подвесила её на том самом претенциозном распятии из стекловолокна, к установке которого на крыше Метрополитена имел отношение её собственный отец. Мисти улыбнулась мне. «Нам пора идти, но мы не собираемся оставлять тебя одну. Мы сделаем для тебя то же, что сделали для Трины, Долорес и Бекки». «Позовём к тебе психов!» Она поставила на перила крыши розовый портативный динамик фирмы «Джембокс», подключила его к моему телефону и стала листать плейлист. «Чёрт, что за отстойный список музыки! Ну-ка, что у нас в часто воспроизводимом? Вы только посмотрите «The Animals»!» Она выбрала дом восходящего солнца Эрика Бердена и «The Animals», нажала кнопку воспроизведения, прибавила громкость, и, коротко кивнув другим девушкам, повернулась и ушла. А я осталась на крыше Метрополитена с бесчувственной Дженни, привязанной к ярко-розовому распятию.